Антон Павлович Чехов «В бане» Рассказ Читает Геннадий Долбин Часть первая «Эй, ты, фигура!» — крикнул толстый белотелый господин, завидев тумане, Высокого и тощего человека с жиденькой бородкой И с большим медным крестом на груди. — Поддай пару! — Я, ваше высокородие, не банщик, я цирульникс. Не мое дело пар поддавать. Не прикажете ли кровососные баночки поставить? Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал. — Банки, пожалуй, поставь. Спешить мне некуда. Цирульник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь пять минут на груди и спине толстого господина уже темнели десять банок. — Я вас помню, ваше благородие. — начал цирульник, ставя одиннадцатую банку. — Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вам мозоли срезывал. Я цирульник Михайла. Помните-с? Тогда же вы еще изволили меня насчет невест расспрашивать. — Ага. Так что же? — Ничего-с. Говею я теперь, и грех мне осуждать, ваше благородие, но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня Бог простит за осуждение мои. Но невеста нынче пошла все непутящая, несмысленная. Прежняя невеста желала выйти за человека, который солидный, строгий. С капиталом, который все обсудить может, религию помнит. А нынешнее льстится на образованность. Подавай ей образованного, а господин чиновника или кого из купечества и не показывай, а смеет. Образованность разная бывает, иной образованный, конечно. До высокого чина дослужится, А другой весь век в песцах просидит Похоронить не на что. Мало ли их нынче таких. К нам сюда ходит один, образованный, Из телеграфистов. Все превзошел, депеш выдумывать может, А без мыла моется смотреть жалко. — Беден да честен! — донесся с верхней полки хриплый бас. — Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа! Михайло искоса поглядел на верхнюю полку. Там сидел и бил себя по животу веником, Тощий человек с костистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи до ребер. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрения, устремленные на Михайлу. — Изэнтих! — Из длинноволосых, — мигнул глазом Михайло, — с идеями. Страсть сколько развелось нынче такого народу. Не переловишь всех, и шпатлы распустил шкелет. Всякий христианский разговор ему противен, Все равно как нечистому ладан. За образованность вступился. Таких вот и любит нынешняя невеста. Именно вот таких, ваше высокородие. Нечто не противно. Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. Найди, — говорит мне, — Мишель. Меня в домах Мишелем зовут, потому я дам завиваю. Найди, — говорит мне, — Мишель, жениха, чтоб был из писателей. А у меня... На ее счастье был такой. Ходил он в трактир к Парфирию Емельянычу и все стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек заводку, деньги спрашивать, а он сейчас по уху. — Как? С меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил? Люгавый такой, оборванный. Прельстил я его поповскими деньгами, показал барышнин портрет и сводил. Костюмчик ему на прокат достал. Не понравился барышне. Меланхоли, говорит, в лице мало, и сама не знает, какого ей лешего нужно. Это клевета на печать. Послышался хриплый бас с той же полки. — Дрянь! — Это я-то дрянь. И счастье ваше, господин, что я в эту неделю говею. А то бы я вам за дрянь сказал бы слово. Вы, стало быть, тоже из писателей? — Я, хотя и не писатель. Но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных. Духовные особы не станут такими делами заниматься. — Тебе невеже не понять. Дмитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению. Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул. — Ну уж, это вы что-то того, сударь, — пробормотал он, почесав затылок. — Что-то умственное. Недаром на вас и волосья такие. Недаром. Мы все это очень хорошо понимаем. И сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие, баночки на вас постоят, а я сейчас. — Схожу только. Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник. — И Сейчас выйдет из бани длинноволосый, — обратился он к малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло. — Так ты того, погляди за ним, народ смущает. «С идеями! За Назаром Захарычем сбегать бы!» «Ты скажи мальчикам!» «Сейчас выйдет сюда длинноволосый!» — зашептал Михайло, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи. «Народ смущает! Поглядите за ним да сбегайте к хозяйке, чтоб за Назаром Захарычем послали протокол составить!» Слова разные произносит, с идеями. — Какой же это длинноволосый? — встревожились мальчики. — Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Тут вот два татара, тут господин раздевшись, Тут из купцов двое, тут дьякон. А больше и никого. Ты знать... Отца дьякона за длинноволосого принял. — Выдумываете, черти, знаю, что говорю. Михайло посмотрел на одежу дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами. По лицу его разлилось крайнее недоумение. — А какой он из себе? — Худенький такой, белобрысенький, бородка чуть-чуть, все кашляет. <къем> — пробормотал Михаила. <къем> — Это я, значит, духовную особу облаял. Комиссии отца Денисия. Вот грех-то, вот грех, а ведь я говею, братцы. Как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня грешного! — Пойду прощения просить. Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды. — Отец дьякон, — обратился к нему Михайло плачущим голосом. Простите меня, Христа Ради Окаянного. За что такое? Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги. За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи. Часть вторая. Удивляюсь я, как это ваша дочь.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 ежели по чистой совести половина наполовину пятьдесят процентов. И заметьте, Никодим Егорыч, каждая из этих самых девок в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышла? По какой причине? А потому что удержать его женихата родители не смогли. Дали ему отвертеться это верно мужчина нынче болованный глупый вольнодумствующий любит он все это на э, шаромышку да с выгодой за даром он тебе и шагу не ступит ты да ему удовольствие а он с тебя же деньги требует ну и Женится тоже не без мыслей женюсь мол, так Деньгу зашибу. Это бы еще ничего. Куда ни шло. Ешь, лопай, бери мои деньги, Только женись на моем дете, Сделай такую милость. Но бывает, что и с деньгами наплачься, Натерпишься горя Гореванского. Иной сватается, сватается, А когда идет до самой точки, Ну, до венца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 — Вы спите, Никодим Егорч. Нет, зачем же-с? Это я закрыл глаза от удовольствия. — Ну вот, начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даши тогда и двадцати годочков еще не было. Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик, полнота формалистиков, теле и прочее. Статский советник в Гравианский по духовному ведомству служит, на коленях ползал, чтоб к нему в гувернантки пошла. Не захотела. Начал Катавасов ходить к нам. Ходит каждый день и до полночи сидит. Все с ней про разные науки, там и физики. Книжки ей носит, музыку ее слушает. Все больше на книжки напирает. Да что моя сама ученая, книги ей вовсе не надобны. Баловство одно только. А он то прочти, другое прочти. Надоел до смерти. Полюбил ее, вижу. И она заметно ничего. Не нравится, говорит он мне, за то, что он, папаша, не военный. Ну, не военный, а все-таки ничего. Чин есть, благородный, сытый, трезвый. Чего же тут еще? Посватался. Благословили. Про преданное не спросил даже, молчок. Словно он не человек, а дух бесплотный. И бесприданного может. Назначили и день, когда венчать. И что же вы думаете, а? За три дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов. Глаза красные, личность бледная, словно с перепугу. Весь дрожит, что угодно-с. «Извините», — говорит Макар Тарасыч, «но я жениться на Дарье Макаровне не могу». Я, — говорит, ошибся. Я, — говорит, Взирая на ее цветущую молодость и наивность, думал найти в ней почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную. А она уже успела приобрести склонности, говорит: Она наклонно говорит к мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала. И не помню, что она там сосала. Говорит, а сам плачет, а я. Я, сударь мой, побронился только, отпустил его, И к мировому не сходил, и начальству его не жаловался, По городу не срамил. Пойди я к мировому, так небось испугался бы, Срама женился бы. Начальство, небось, не поглядело бы, Что она там всосала. Коли смутил девку, так и женись. Купец вон Клякин, слышали? Даром, что мужик... А поди-кася какую штуку того? У него же никто тоже упорствовать стал. В преданном заметил что-то как будто не то. Так он, Клякин-то, завел его в кладовую, заперся, вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит. «Побожись, — говорит перед образом, — что женишься». А то, — говорит, — убью сию минуту, подлец я такой. Сию минуту! Побожился и женился молодчик. Вот, видите, а я бы так не способен. И драться даже не того. Увидал мою Дашу консисторский чиновник, хохол Брюзденко, тоже из духовного ведомства. Увидал и влюбился. Ходит за ней красный, как рак, Бормочет разные слова, и изо рта у него жар пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила. Глаза его хохлацкие ей понравились. В них, говорит, огонь и черная ночь. Ходил-ходил хохол и посватался. Даша, можно сказать, в восторге и в восхищении дала свое согласие. Я, — говорит папаша, — понимаю, это не военный, но все же из духовного ведомства, а это все равно, что интенданство, и потому я его очень люблю. Девица тоже, поди, разбирает нынче интенданство. Осмотрел хохол приданное, поторговался со мной и только носом покрутил, на все согласен, свадьбу бы только поскорей но в тот самый день как обручать поглядел на гостей да как схватит себя за голову батюшки говорит сколько у них родни не согласен не могу не желаю и пошел и пошел я уж и так и это да ты говорю ваше высокородие с ума сошел что ли ведь больше чести ежели родни много не соглашается Взял шапку, да и был таков. Было такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Аляляев. Полюбил ее за ум и поведение. Ну и Даша его полюбила. Характер его положительный, ей нравился. Человек он действительно хороший, благородный. Посватался, и все, это обстоятельно. Приданное все до тонкости осмотрел, Все сундуки перерыл, Матрёну поругал за то, Что та салопа от моли не уберегла, И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный человек, Грех про него, что худое сказать. Нравился он мне признаться до чрезвычайности. Торговался он со мной два месяца. Я ему восемь тысяч даю. А он просит восемь с половиной. Торговались, торговались, бывало. Сядем чай пить, выпьем по пятнадцати стаканов и все, торгуемся. Я ему двести накинул. Не хочет. Так и разошлись из-за трехсот рублей. Уходил бедный и плакал. Уж больно любил Дашу. Ругаю теперь себя, грешный человек, истинно ругаю. Было бы мне отдать ему триста или попугать, На весь город посрамить, Или завести бы в темную комнатку да помордасом. Прогадал я, вижу теперь, что прогадал, дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорыч, характер у меня тихий. Смирны очень, это верно Ну... Я пойду, пора. Голова тяжела стала. Никодим Егорыч в последний раз ударил себя веником и спустился вниз. Макар Тарасыч вздохнул и еще усерднее замахал веником.